Глава 16. Продолжая работать над проектом по французской революции, мы переместились в дом Скайрелла. Там было просторно, а самое главное не было ни моего отца, ни брата, ни слуг. Леон воспринял эту весть с тревогой, словно я предложил не сменить обстановку, а устроить в полночь шабаш полуголыми в лесу. Близнецы же находились в предвкушении первого похода Клоу. Начитавшись Тургенева, они ожидали увидеть маленький непримечательный дом на отшибе района, что-то в духе изб русских крестьян до отмены крепостного права. Вид обычного двухэтажного здания, ничем не отличающегося от других, не оправдал их ожиданий. В первый наш визит в доме находился только Джером. Хозяин из него, скажу сразу, никудышный. Встретил нас угрюмо, проворчал что-то себе под носа и поднялся на второй этаж. Больше мы его не видели и не слышали. Леон при виде Джерома заметно занервничал, а Оливер с любопытством донимал меня расспросами о нишем. Конечно, я соврал, что от Джерома полукровка. Пришлось его разочаровать, ведь я был в дружеских отношениях только со Скерриелом. Что-то Джерома тот меня, мягко говоря, недолюбливал. Уверен, будь у него возможность закинуть меня в бочку, поджечь и скатить в обрыв, он, не раздумывая, воспользовался бы ею. Учитывая обстоятельства нашего знакомства, я не ожидал другого. Я нейтрально к нему относился, но если бы Джером предпринял хоть малейшую попытку сблизиться, то я бы приложил все усилия для улучшения отношений. Но он не проявлял ко мне ни капли интереса, поэтому и я не лез на рожон. Сегодня мы собирались у Скэррелла во второй раз. Дома были Джером, снова ускакал на второй этаж, как только мы переступили порог, и мистер Лоу, с которым до этого я ни разу не общался. Это был невысокий мужчина средних лет с каштановыми вьющимися волосами и легкой щетиной. В отличие от Джерома, мистер Лоу встретил нас радушно, предложил напитки и даже угостил сэндвичами. Мы обосновались, как и прежде, в гостиной, чтобы не беспокоить домочадцев. Но мистер Лоу вскоре покинул нас, сославшись на то, что у него очень много дел. Стоя в центре гостиной, я громко декламировал речь Д'Антона – Оливер уселся на диван, и с лицом главного театрального критика тут и там вставлял знаменитая «Неверю Станиславского». Оливия и Леон изображали остальных участников Якобинского клуба. После долгих раздумий была выбрана речь Д'Антона 1791 года про бегство Людовика XVI. Оливер предложил эту речь, потому что она была актуальной и для нас. После падения императора Берка жизнь в Октавии улучшилась. А еще это была одна из коротких его речей. Этот факт радовал меня больше всего, так как запоминание больших текстов не входило в список моих талантов. Оливер подготовил сценарий, и каждый из нас репетировал свою роль. Оливия поднялась и задала вопрос, что будет делать национальное собрание, если вернется король. Леон поднялся следом и торопливо изрек, «Король всегда остается королем, он неприкосновенен». Оливер с лицом истинного знатока французской истории одобрительно кивнул. Я расправил плечи и громко, уверенно проговорил. «Человек, носящий звание французского короля, поклялся охранять Конституцию и после этого бежал. И я с удивлением здесь слышу, что он до сих пор не лишен короны». Примечание. Речь Жоржа Жака Д'Антона по поводу бегства Людовика. «Нет, Готье, больше гнева!» — крикнул Оливер, вставая. И после этого бежал. Разозлись. Ты должен быть в бешенстве от самой мысли, что кто-то еще поддерживает короля. Хватит, Оливер!» Оливия опустилась на стул, подтирая виски. Даже она не скрывала, что требовательное отношение брата нас всех выводила из себя. «Из вас троих хорошо справляется со своей задачей, только ли он. Не зря он на сцене выступает». Вынес вердикт Оливер. Я был уже на взводе, мы репетировали полчаса и дальше этих строчек не заходили, потому что наш новоиспеченный критик вечно был недоволен. «Благодарите Бога, что мы не ставим Илиаду Гомера», — устало проговорила Оливия. «Уверена, мы бы все тут даже предварительный кастинг не прошли». Леон рассмеялся, разбавив напряженный момент. Я сел рядом с Оливером и выдохнул, стараясь вернуть самообладание и не лепнуть что-то резкое. «Просто я хочу хорошо выступить с нашим проектом», — раздраженно проговорил Брум. «Смею тебя заверить, что это общее желание», — Леон улыбнулся, разминаясь. «Я читал Илиаду в детстве, уже не помню всех деталей». Он был одет в легкую бежевую сорочку и темные брюки. Повернувшись, Леон поднял руки, и легкая ткань приподнялась, открывая полоску бледной кожи. «Только не это». Внезапно выдала Оливия, поворачиваясь к близнецу. Казалось, упомянуть Илиаду и читать в одном предложении прибратье было все равно, что бросить вызов богам Олимпа. «Это легко исправить. Давайте перечитаем Гомера и обсудим его», — дружелюбно предложил Оливер, меняясь на глазах. «Я готов говорить об Ахилесе сутки напролет». «Кажется, я открыл ящик Пандоры», — добродушно выдал Леон, с улыбкой наблюдая за ликующим Оливером. «Прости за сравнение, но ты один в один с Кэр, когда дело доходит до Александра Македонского», посмеиваясь, проговорил я. «Это неудивительно. Ахиллес и Александр. Да мы со Скэриллом почти братья». Оливер поднялся, активно жестикулируя. «Не вижу связи», — возразил ли он. «Насколько я помню, они жили в разное время». «О, мой друг, позволь мне открыть завесу тайны», — театрально продолжил Оливер. Мать Александра Македонского Олимпиада была из славного рода Ахиллеса. «Пожалуй, я оставлю вас. Я слышала эти истории уже сотню раз». Оливия поднялась и поправила юбку. Она подмигнула мне, покидая комнату. Оливер закатил глаза. К нашему с Леоном удивлению, выходя, Оливия повернулась, показала брату язык и скрылась. «Женщины!» — хмыкнул Оливер. При всей моей любви к сестре я не сильно жалую противоположный пол. Леон бросил на меня удивленный взгляд, так, чтобы Бром не заметил. Я решил не лезть с расспросами. Меньше всего мне хотелось сейчас обсуждать личную жизнь кого-то из нас. «Так вот, Леон...» — Оливер поставил стул напротив Кагера и по-хозяйски уселся. Александр Македонский был родственником Ахиллеса. В шесть лет его воспитателем назначили Лисимаха — Так себе воспитательно он знал наизусть Илиаду. Это было его главным достоинством. Оливер понизил голос, побуждая нас слушать внимательнее. Лисимах называл Александра молодым Ахиллом. Когда Александр вырос, его самой любимой книгой была Илиада, а любимым героем Ахиллес. А Гефестион стал его Патроклом, дополнил я. «О, так ты в курсе!» — радостно воскликнул Оливер. Скэрилл постоянно об этом болтает. «Это все довольно занятно», — с улыбкой ответил он. «Но давайте закончим с репетицией. Он посмотрел на наручные часы и добавил, «Мне через час нужно уходить». После упоминания Илиады Оливер стал более сговорчивым. Репетиции прошли мирно, и, что самое главное, мы закончили с речью Д'Антона. Оливия пребывала в хорошем расположении духа, радовалась, что мы, наконец, осилили сценарий ее брата. Собираясь, Оливер цитировал Гомера. «Радуйся, милый Патрокол, хотя бы и в жалищах Аида. Делаю все для тебя, что раньше тебе обещал я». Леон то и дело лез в свой телефон. Обычно он не был зависим от смартфона, но сегодня не проходило и десяти минут без проверки уведомлений. Я поймал Леона за тем, что он со смущенной улыбкой с кем-то переписывался. «Когда Скайриел вернется?» — внезапно спросил Оливер, накидывая пиджак. «Не знаю, обычно он уезжает на неделю», – пожал плечами я. «Должен через пару дней появиться. Я бы с ним обсудил македонского царя», – проговорил он, пропуская сестру вперед. Выходя из дома, Оливия повернулась и добавила смутив близнеца. «Он часто говорит о Скореле. А еще...» Оливер торопливо зажал ей рот. Она со смехом пробубнила что-то через его ладонь. «Оливия врать нехорошо». Поучительным голосом добавил Оливер, мягко подталкивая ее вперед. Поставив брата в неловкое положение, она хитро улыбалась. Близнецы сели в машину, подъехавшую пару минут назад. Оливия помахала нам с Леоном из окна. «Кажется, Оливеру понравился Скэрил, довольно произнес Леон рядом. Машина выехала со двора и медленно покинула улицу. «Еще бы! Там такая связь!» усмехнулся я, очерчивая рукой в воздухе мнимые образы двух героев. «Ахиллес и Александр», — Леон повернулся ко мне. «Как продвигается твой латинский?» «Не особо. А ты почему не записался? Близнецы тоже ходят на латынь. Оливер ждет, не дождется текстов про античную культуру. Репетиции занимают много времени». Он посмотрел вдаль в ожидании машины, которая должна была появиться с минуты на минуту. Готовим щелкунчика на Рождество. Приглашу вас всех на премьеру. Спасибо, — улыбнулся я. Леон потянулся за телефоном, и при виде нового сообщения на его лице появилось глупое выражение. Он походил на влюбленного. Наверное, так я выглядел со стороны рядом с Оливией. Я впервые видел Леона таким, поэтому не успел вовремя отвернуться и встретился с ним взглядом. Кагер смутился. «Прости, я просто...» — он неловко указал на телефон. Рассказываю Скэрилу про балет. Мне даже не могла прийти в голову мысль, что все это время он переписывался со Скэриэлом, который с самого утра ничего мне не писал. Показалось, что меня предали, но это мимолетное чувство быстро прошло. Мысленно я дал себе оплеуху, что за драму я тут устраиваю. Они оба мои друзья, поэтому их общение должно меня радовать». Но в итоге все, что приходило на ум, это когда они обменялись номерами и когда они успели сдружиться. Вечером я планировал съездить в музей, где проводилась выставка картин Питера Пауля Рубенса. Мы ходили на эту выставку со Скэриэлом, поэтому, хоть я и любил творчество фламандского живописца, сегодня целью моего посещения в первую очередь была встреча с Оскаром. Я решил, что встретиться в музее будет самым безопасным вариантом для нас обоих. «Никто ничего не заподозрит. Я часто посещаю музеи, картинные галереи и библиотеки, а Кевин предпочитает в это время ждать меня снаружи». О том, что два года назад на меня у музея напал журналист, я больше не вспоминал. Первое время Кевин всюду меня сопровождал, боясь, как бы не повторилась та страшная ситуация, но все было тихо и мирно. В итоге, к нашему общему облегчению – Кевин не мог по достоинству оценить искусство, а я уставал от постоянного нахождения водителя за спиной. Я попросил его снова ждать меня у здания. Мы заранее договаривались, во сколько он меня забирает, так у Кевина появлялось несколько часов свободного времени». Скэрилу я ничего не рассказал про встречу с Оскаром. Я давно уже заметил, что Лоу плохо относится к нему, да и пару недель назад Скэрил ясно дал понять, что считает абсурдным само желание встретиться с Оскаром после того, что произошло в клубе. Мы условились встретиться на скамейке напротив картины «Охота на львов» в малом зале. Обычно там немного людей, потому что не все доходят до дальних помещений. Назначное время я приехал к зданию». Через полтора часа выставка должна была закрыться, поэтому посетителей было еще меньше, чем я предполагал. Оскар ждал меня на скамейке. Он сгорбился, держал лицо в ладонях, как будто его мучила головная боль. Я остановился о шагах в десяти от него, не смея подойти ближе. Оскар был в помятом костюме и на голове не следа от укладки. Он выглядел так, словно только что проснулся после знатной попойки, но когда я подошел ближе, от него не пахло алкоголем. «Оскар», — тихо позвал я. Он вскочил на ноги, как будто я протрубил в рог за его спиной. «Привет, Готье», — неловко сказал он. «Как ты?» Это была дежурная фраза, на которую я даже не успел ответить, потому что следом он добавил. «Гидеон все еще злится на меня». «Злится?» Я не знал, что ответить. Для начала он мог бы извиниться за то, что бросил меня в тот вечер в клубе. Я был в бешенстве. За долю секунды Оскар сумел разозлить меня. «Да», — все, что я смог вымолвить. «Жаль», — он уселся на скамейку и жестом предложил мне сесть рядом. Пришлось так и сделать, хотя у меня появилось дикое желание развернуться и оставить его здесь. Повисла напряженная тишина, разбавляемая шумом редких посетителей малого зала. «Как ты после...» — я не знал, как закончить фразу — после того, как мой брат вмазал тебе? Нормально, пришлось полежать в больнице. До сих пор не могу есть твердую пищу, — с усмешкой проговорил он. У Гидеона хорошо поставлен удар. Я был удивлен. За что он тебе так? За тебя, — Оскар посмотрел на меня все с той же усмешкой, как будто мы тут обменивались шутками. Я бы тоже врезал другу, если бы он без разрешения забрал моего младшего брата в клуб. Ты забыл добавить и бросил его там. Но это детали. «Тогда зачем ты позвал меня в яму?» Спросил я о том, что мучило меня все это время. «Готье, видит Бог, я не замышлял ничего плохого», ответил Оскар внезапно серьезным голосом. «Я хотел провести с тобой время, и мне показалось, что мы классно посидели в ресторане. Но в тот день у меня появилось одно неотложное дело в запретных землях». Я не хотел заканчивать с тобой вечер, ведь было здорово. Гидеон в этом плане зануда. Он не любит запретные земли и никогда бы не повел младшего брата туда. Мне просто хотелось развлечь тебя. Ведь вначале было весело, правда? «Ну да», — нерешительно ответил я, пытаясь вспомнить первые минуты в клубе. «Но потом меня задержали, и когда я вернулся, тебя уже и след простыл. Я был в панике, искал тебя повсюду. Где ты был?» «У друга». «Понятно», — кивнул он и продолжил. «Ну а дальше ты и все видел. Я в крови, и скорая. Не самое мое приятное утро». «Гидеон запретил мне к тебе приближаться. Он имеет полное право требовать такое». «Но вот ты здесь», — восторженно проговорил он, указывая на меня. «Знаешь, все считают тебя послушным сыном и примером для подражания, но ты дружишь с полукровкой», — слышал, он приходит к тебе по ночам. И ты уже был в клубе в запретных землях». О таком я даже и не думал. Мне представилась возможность взглянуть на себя со стороны. Я всегда считал, что хорошо справляюсь с ролью сына, брата, ученика. К слову, много чего Оскар не знал. Я не сдавал Джерома, который был незаконным низшим в нашем районе. А значит, я считался его пособником. И я планировал еще раз отправиться в запретные земли со Скэриеллом. Не самые достойные поступки для внесения в личное дело. Был еще один вопрос, который не давал мне покоя. «Прости, но почему вы поссорились с Гидеоном?» «Хотел бы и я знать, в чем виноват». «Это как?» – удивился я. «Мы напились», – Оскар рассмеялся при виде моего пораженного лица. «Да, твой брат не такой уж святой, каким хочет казаться. Напились сильно, настолько, что я ничего не помню, что говорил и творил». но не настолько, чтобы Гидеон не помнил. После той попойки он смотрит на меня, как на врага народа. И он даже не дает мне возможности объясниться». Оскар громко произнес последнюю фразу, привлекая внимание посетителей. «Это странно», — только и мог я сказать. «Не то слово, поэтому я хотел бы попросить тебя помирить нас». Оскар наклонился ко мне чуть ближе. «Не думаю, что это в моих силах». Неуверенно ответил я, отстраняясь. Последнее время он ходит мрачнее тучи. «Что случилось?» — серьезно спросил Оскар. «Эта резкая перемена меня озадачила. Секунду назад Вотермил выглядел так, словно готов броситься на колени и просить о помощи, но услышав о том, что у Гидеона возможны проблемы, мигом превратился в грозное оружие, способное прорваться сквозь все преграды, чтобы защитить моего брата». Тут меня осенила идея. Оскар и Гидеон были друзьями детства. Возможно, Оскар знал Люмьера. Его друг детства — Люмьер. Уолдин? Люмьер Уолдин в городе? Удивленно спросил Оскар. Наверное. Я знаю только это имя. Он был у нас в гостях. Оскар поднялся и застыл. — Мне нужно поговорить с Гидеоном, — бросил он и стремительно зашагал к выходу. «Что?» – после секундного промедления я бросился за ним. «Зачем?» – Оскар внезапно повернулся ко мне так, что я чуть не врезался в него. «Где сейчас, Гидеон?» «Не знаю», – недовольно выдал я. «Хотелось еще бросить, какого черта ты решил, что он вообще мне докладывает о своем местонахождении?» «Иди домой, гатья», – он положил тяжелые ладони мне на плечи. «Спасибо, что пришел». Сказав это, Оскар развернулся и торопливо направился к выходу. Я медленно вернулся к скамейке, сел и посмотрел на висящую на стене картину. Рабочий день музея подходил к концу. Я остался один в малом зале. Только я и большая картина Рубенса. Мне не хотелось домой. Я обеспокоился, что упоминание о Люмьера было лишним, и теперь это повлечет еще больше проблем. Я не стал писать Кевину, чтобы он забрал меня... Молча вышел из здания музея и пошел по улице. Бесцельно бродить, как полукровка. Когда еще удастся такое провернуть? Шел, не разбирая дороги. Прошло несколько минут или полчаса, я не знал. В голове настойчиво билась единственная мысль. Я все испортил. Кто-то высокий преградил мне дорогу. Не поднимая головы, я попытался обойти его, но незнакомец, словно играя, снова встал у меня на пути. «Младший брат Гидеона Хитклифа, верно?» — спросил парень. На нем было легкое темное пальто, больше похожее на военный мундир. «Возможно, ты уже слышал обо мне. Я Люмьер Уолдин», — произнес он дружелюбно и протянул руку для пожатия.